Что делать, если ты неусидчивый и рассеянный? Сам вроде хочешь сосредоточиться, садишься делать уроки, стараешься изо всех сил не отвлекаться, а потом раз и вдруг как-то так получается, что ты уже не сидишь за столом, а бегаешь по квартире за котом или борешься на ковре с младшим братом или как-то даже так получается, что сидишь перед телевизором и кино смотришь И просто мечтаешь о чем то совсем постороннем и непонятно даже как так вышло, ведь ты хотел сидеть и заниматься. Дело в том, что у некоторых детей внимание такое легкое и подвижное, как пушинка на ветру. Может, она и хотела бы лететь в какую-то сторону, как жук, например, или плавно приземлиться на траву, как лист. Но она пушинка, ветер дунул и всё, она уже в другом месте, слишком легкая. Прежде всего хорошая новость, пушинкае твое внимание будет не всегда. Обычно годам к 12-13 оно набирает вес и уже так легко не отклоняется от курса. Но этого надо еще дождаться. К 12 годам можно уже успеть двоешником стать, если не уметь работать сосредоточенно. Что же делать? Как себе помочь? Есть несколько секретов, которые помогают неусидчивым детям быть более собранными. Секрет первый. Дели на маленькие порции. Раз твое внимание не может держаться одной цели долго, попробуй не идти к этой самой цели плавно, а скакать отдельными прыжками, как заяц или кенгуру. Дели любую работу на части. Нужно написать длинное упражнение? Каждое предложение одна часть. Задание по математике. Каждый пример один прыжок. Трудная, длинная задача тоже можно разделить. Записать условия – первый прыжок. Прикинуть решение на черновике второй. Произвести вычисление – третий. Проверить четвертый. Записать решение в тетрадь пятый. Сделай очередной прыжок. Мысленно скажи себе: "Готово!" Или "Молодец!" Или получилось. И применяй. Секрет второй. Переключайся. Это значит, между прыжками отвлекайся, делай что-то совсем другое. Например, решил пример, встал со стула, И подпрыгнул разок, или трижды хлопнул в ладоши за спиной. Это недолго, буквально несколько секунд. И следующий прыжок. В классе, конечно, прыгать и хлопать не получится, но можно сильно сжать, разжать кулаки, глубоко вдохнуть и выдохнуть, закрыть на секунду и снова открыть тетрадь или нарисовать на отдельном листочке звездочку. Знаешь, как летчики во время войны себе рисовали за каждый сбитый самолет? Придумай, что подойдет тебе. Когда допрыгаешь до конца какой-то дистанции, например, сделаешь задание по одному предмету, переключайся посильнее. Пробегись до кухни и съешь конфетку. Подтянись на турнике сколько сможешь раз. Полей цветы или смени воду коту. Такой перерыв должен длиться минут десять-двадцать. Переключился? Отдохнул? Теперь работай дальше. Забываешь, какие именно прыжки надо сделать, пропускаешь, путаешь? Здесь поможет секрет третий. Создавай списки. Часто забываешь дома что-то нужное, то тетрадь, то ручку, то проездной. Сядь один раз, может быть, вместе с родителями, и составь список всего, что тебе нужно положить в портфель. Теперь повесь этот список так, чтобы можно было отмечать выполненные пункты. Самое удобное холодильник и маленькие круглые магнитики. Выполнил пункт списка поставил справа магнитик. Выполнил еще – еще поставил Так, сразу видно, что уже сделано, а что нет, и что дальше делать. Такой же список можно сделать про уборку комнаты, про приготовление уроков, про что захочешь. Один пункт один прыжок. Так потихоньку и допрыгаешь до 12 лет, а потом уже станет легче. И еще один важный совет. Внимание тоже может уставать. Чем больше у тебя в жизни порядка, тем ему легче. Ведь когда что-то происходит, как всегда, оно внимания не требует. А вот если вещи оказываются каждый раз в разном месте, и если ты в один день сначала делаешь уроки, потом гуляешь, потом читаешь, в другой наоборот, а в третий еще как-то по-другому, все это требует внимания. Оно перенапрягается и устает, и его легче сбить с толку. Береги свое внимание. Старайся соблюдать режим, поддерживать порядок в комнате и на столе. Не обязательно идеальный, такой, какой удобен для тебя, но чтобы ты мог сделать его привычным, постоянным.